Глава 64. Кирвин чувствовала себя лучше, чем за многие недели. Атака на Харн проходила совсем не так, как ожидал Галдарин. Теперь его прежде непоколебимая уверенность давала трещины. Кирвин чувствовала, что ее неохотно принимали у костра. Рей отодвигались, бросали на нее презрительные взгляды. Теперь она обнаружила, что их отношение стало меняться. Рей, после того, как три их собрата погибли, уже не были так уверены в своем положении рядом с Галдарином, и в последнее время смотрели на него как на слабое звено и решили, что в дальнейшем лучше рассчитывать на Кирвин. Так им будет легче продвигаться вверх по лестнице власти и выжить. Она наблюдала за возвращаем Рейв и солдат, которые шли с опущенной от стыда головой, и внутренне улыбалась. «Ты снова потерпел поражение, Галдерин», — думала она. «И где же теперь твоя сила?» Где обещание с легкостью разобраться со слабыми обитателями деревни? У него ничего не получилось. Его армию остановили. Один человек, горстка разбойников и все те же слабые селяне, над которыми он смеялся всего несколько дней назад. Теперь слабым оказался сам Галдарин. С этого момента у нее появилась возможность нанести удар, и она ею воспользуется. Да, галдарин силен со своим капюшоном, но он нуждался в поддержке других Реев, они легко меняли стороны, когда видели, что им могла грозить опасность. И хотя все они наслаждались жестокостью, Кирвин считала их трусами, ведь они неизменно оставались во второй шеренге атакующих, никогда не вставая в первые ряды. Теперь они попросили ее о встрече для обсуждения будущей стратегии. Она вышла из своего шатра и зашагала по Вудеджу. Кирвин ненавидела лес, он напоминал ей о детстве, о том, как ее заставляли забираться на деревья в поисках еды, проверять силки или собирать смолу, или давали ей другие поручения, которые сами взрослые боялись выполнять в темноте между деревьями и отправляли делать это детей. Кирвин знала, что лес ненавидел людей. И Рэй знала о ее страхах. Именно по этой причине Мадрайн однажды оставила ее на день и ночь, привязав к дереву Вирдвуде в качестве наказания. Пока она пыталась высвободиться, Китат, отец ребенка, умер у нее на глазах. Он был измазан какой-то сладкой жидкостью, которая привлекала оритов. Эти медленно сдирали с него кожу, а он отчаянно кричал. Мадрайн не раз играла его судьбой, издеваясь над Кирвин, обещая, что ее ждет такая же участь, когда она в следующий раз не угодит Рэям. Иногда Кирвин закрывала глаза и ощущала вокруг себя деревья, которые смыкались и каким-то непостижимым образом проникали в ее плоть. Кирвин прогнала дрожь. Она всегда думала, что умрет среди деревьев и чувствовала приближение смерти, когда они маршировали к Харну, однако у нее появился шанс. В некотором смысле жизнь в Круа напоминала лес. Гибель одного могучего ствола позволяла расцвести другому. Она расцветет, а Галдерин падет. Он проиграл. Дважды. Она услышала голоса, когда подходила к большому шатру, поставленному Галдерином среди деревьев. Оставшиеся Рей собрались на совет. Они говорили о тактике, и она почувствовала, что ее охватывает гнев. Она должна была с самого начала участвовать в этих обсуждениях. Ей следовало заниматься планированием вместе с ними. Но теперь все изменится. Галдерин слишком часто допускал ошибки. Теперь у нее появился шанс. Она прошла мимо часовых, не обратив на них внимания. Рей стояли вокруг стола, Галдерин наклонился над ним. На столе, с которого сняли кору, была нарисована грубая карта Харна вместе с прогалиной, где находилась деревня. Два ближайших Рея, Видара и Хандлин, повернулись к ней и снова стали смотреть на карту. Они даже не кивнули ей, словно не заметили, хотя сами ее пригласили. Она едва не споткнулась. «Что-то здесь не так», — подумала она. Их реакция была неправильной. «Высокая Леорик, сказал Галдрин, отступая от стола. «Мы разрабатываем план последней атаки». Он сохранял полное спокойствие. Ему не следовало демонстрировать спокойствие перед лицом возможной неудачи. «Еще одной?» — спросила она. Кажется, собравшиеся Рэй улыбнулись. Она очень на это надеялась. «Я припоминаю, что первая атака должна была стать единственной, но потом случилась вторая». Галдерин бросил на нее взгляд. «О, если бы взгляды могли убивать», — подумала она. но Кирвин», — сказал он, — Мы получили неверную информацию, но, полагаю, этого следовало ожидать, поскольку ее источником была ты, не являющаяся по природе своей военачальником. «Я сражалась», — сказала она, и тут же пожалела о своих словах. Получалось, что она перешла к обороне, а ей следовало вести себя уверенно. Информацию о Харни предоставила одна из вашего числа. Атмосфера в шатре стала еще более враждебной. Так не пойдет, сказал Галдрин, обходя стол и положив ладонь на рукоять меча. Нельзя сравнивать Реев с таким извращением, как сорха. Я говорила, что следовало взять глушаки, напомнила Кирвин. В этом и состоит проблема, сказал Галдрин. Ты думаешь, как они? Он показал в сторону Харна. Они Реи. Мы прислушивались к твоим просьбам о спасении жизни твоего ребенка и потому сражались, как они. «Мы вели себя не как Рэи. Дрожь прошла по телу Кирвин. Он все вывернул наизнанку. Теперь получалось, что в случившемся виновата она. «Из-за тебя мы сыграли им на руку, не смогли использовать свою силу!» «Мы должны захватить деревню так, чтобы она не пострадала!» — сказала Кирвин. «Из-за твоего ребенка!» Галдерин оглядел собравшихся вокруг стола рейв Происходящее было каким-то неправильным, и Галдрин вел себя совсем не так, как она ожидала. Она стояла, расправив плечи, и постаралась, чтобы ее голос звучал максимально холодно и твердо. «Вен должен быть доставлен в Харншпиль живым и здоровым для капюшон Рэя. Теперь они смотрели на нее, и глаза показались ей слишком бледными, а кожа слишком сильно натянутой на костях лица. Они перестали быть похожими на людей. «Если Трион жив, мы его спасем», — сказал Галдерин. А потом улыбнулся мертвой улыбкой Хеттона. «Но мы его не видели. Ни разу». «Скорее всего, они прячут вена», — сказала Кирвин, чувствуя, как ее охватывает паника, но она сумела ее подавить. «Если они знают, что Трион важен, они будут его прятать». Галдарин ничего не ответил, лишь смотрел на нее, и его лицо оставалось холодным, как суровый. Никаких эмоций, никаких признаков человечности. «Мы намерены сражаться, как Рэи, высокая Леорик. Он презрительно выделил ее титул. «Мы больше не станем подставляться под стрелы и попадать в ловушки». «Мы объединим наши силы и обрушим огонь на глупцов, живущих в этой деревне, сожжем их. Затем войдем и высосем жизнь из всех, кто уцелеет, а потом предложим себя Тарлангигу. Кирвин почувствовала отчаяние. Галдарин предложил Рэям то, что они хотели больше всего — жизнь, силу и власть. «Нет». Она чувствовала, что ноги едва ее держат. «Если Вен погибнет, то...» Он двигался так быстро, что она не успела отреагировать. Он оказался рядом с ней, его руки сжали ее лицо, и Кирвин устоял на ногах только из-за того, что он ее держал. Ее тело было прижато к холодному дереву его доспехов. «Если он умрет, — сказал Галдарин, то будет другой Трион. Раи живут долго». Прежде она не замечала, какими бледными и пустыми были его глаза. «Люди просто не в состоянии это понять. У вас короткие жизни, а нам нужно лишь проявить терпение и дождаться ваших ошибок. Вы всегда их совершаете». Он одарил ее крайне неприятной улыбкой. Раз за разом. «Отпусти меня», — сказала она. Каждое слово становилось для нее триумфом самоконтроля. «Меня поставил на эту должность капюшон Рэй. Я высокая Леорик Харншпиля!» Ослабили ли его руки давление на ее лицо? «Да, но лишь на секунду». «Я здесь командую!» Давление усилилось. «Нет, Кирвин, вовсе нет. Ты всего лишь топливо». «Ты не можешь!» Теперь она понимала, как жалко звучал ее голос. «Как ты объяснишь это в тилтшпиле?» «Я уверен, что они знают», — Кирвин Банран сказал он, склоняясь к ней и еще сильнее сдавливая ее лицо. «Каким опасным бывает поле сражений?» «Нет!» Слово прозвучало, как слабый порыв ветра среди холодных деревьев. «Ты совершила глупость, когда отправилась сюда», — сказал Галдерин. «Я скажу, Капюшон Рэй, что ты умерла, убегая от жителей деревни». Кирвин почувствовала присутствие Капюшона. Сначала как ласку, словно прикосновение любовника, от которых она так долго отказывалась. Затем Галдрин большим пальцем стер краску клана с ее лица. Она ощутила жар. Галдерин улыбнулся, и Кирвин начала гореть. Она открыла рот, чтобы закричать, но не смогла. Попыталась сопротивляться и не смогла. «Ты будешь рада, — продолжал Галдерин, — что твоя жертва пойдет на пользу Капюшон Рэй. Твоя жизнь поможет нам сжечь деревню предателей!» «Вен, — подумала она, — как же я тебя подвела!» Боль была мучительной.